Глава 27. Весна 1949 года. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств Сан-Джордже. Усевшись во главе Т-образного стола, контр-адмирал Салано с минуту внимательно осматривал всё ещё стоявших лицом к нему морских гладиаторов, затем предложил места по обе стороны от себя коменданту базы Сан-Джорджия Уга Ленарту и корвет-капитану Санторони, и только тогда позволил сесть всем остальным. «Вы что, действительно решились ввязаться в авантюру с уничтожением линкора Джулия Чезари уже в территориальных водах России?» Адмирал произнес эти слова с таким угрожающим непониманием, словно в подтексте хотел спросить, И вы, идиоты, что, в самом деле не понимаете, во что вас втягивают? Курсантом, и я проходил практику на Линкоре. Первым пришёл в себя от этого вопроса лейтенант Антонио Капрари и всегда гордился этим, гордился самим кораблём. Наше правительство не имело права жертвовать Линкором, который дуче Муссолини назвал самым мощным плавучим фортом Италии или что-то в этом роде. С вашего позволения, мы не будем прибегать к авторитету Муссолини, глядя куда-то в сторону, предупредил командующий военно-морской базой. Не то время, не те реалии. В течение почти двух часов мы обсуждали мотивации каждого из нас, господин контр-адмирал поднялся со своего места оберлейтенант фон Гертин и пришли в согласие, что отныне гнев Цезаря наша общая операция, а все мы теперь диверсионная группа морских дьяволов, командование над которой, по крайней мере, до прибытия сюда князя Боргезе, принимает корвет капитан Сантароне. Таково наше общее решение, поддержал его рыжеволосый овалень Виторио Аброуца. Командующий встретился взглядом сначала с Линартом, затем с Умберто Сантарони и демонстративно пожал плечами, как бы говоря: "Что же, вы сами этого хотели. В таком случае будем считать, что одну просьбу фрегат капитана Баргези, с которой он обратился ко мне письменно через гонца, я выполнил. Позволил сформировать на базе Сан-Джордже отряд боевых пловцов. Кстати, комендант Вы говорили, что четыре члена этой команды уже зачислены в состав охранной роты базы. Кто эти служащие? Командиры взвода лейтенант Антонио Капрари и младший лейтенант Луиджи Керасса, а также командиры отделений унтер-офицеры Джина Карвини и Никола Деануцева. То есть с вами все-таки пятеро. Получается, что так пятеро взводов. Так, потрудитесь быть точным. Четверо или пятеро? Сжал Салана выставленные над столом кулаки. Пятеро, господин контр-адмирал. Я имел в виду, что четверо это исключая меня. Вот и мне так представляется, жёстко заключил Салана, словно изобличил коменданта в опиущей лжи. Что пятеро? В каютах компании воцарилось гнетущее молчание. Санторони почти с ужасом ожидал, что сейчас контр-адмирал объявит о том, что всех пятерых отправляет в отставку или же переводит в какое-то другое подразделение, подальше от Сан-Джорджи, и победно улыбнулся, когда вдруг услышал: "Пару дней назад у меня состоялись беседы с начальником штаба и с заместителем командующего флотом. Признаюсь, это было не просто" Тем не менее, мне удалось убедить их, что школу пилотов и базу штурмовых плавсредств следует возрождать, поскольку это послужит возрождению славы всего итальянского флота. Оба адмирала крайне озабочены тем, что методом репараций наши вчерашние противники приносят итальянскому флоту куда больший урон, нежели принесли все потери в ходе военных действий. И никому не позволительно не соглашаться с таким выводом господа, резко повысил голос командующий базой. Мы полностью согласны с мнением командования флотом, заверил его корвет капитан на правах старшего по чину в этой аудитории. Так вот, исходя из этого, я принял решение. Отныне вы, капитан лейтенант Ленард, назначаетесь начальником школы пилотов управляемых торпед. Для меня это большая честь, господин командующий Васил Уго, который никогда не скрывал, что тяготится своими обязанностями коменданта. Вот именно капитан лейтенант, немыслимо большая честь, всё ещё сохранял суховатую жёсткость в тоне Салано, вами явно незаслуженная, а комендантом базы Сан-Джордже назначается, как мы уже с ним предварительно решили, Корвет капитан Умберто Сантарони. Произнося это своё, как мы уже предварительно решили, командующий явно блефовал. С Умберто он явно этот вопрос не обсуждал и мнением его по поводу предстоящего назначения не интересовался. Но таковым уж был стиль решения кадровых вопросов контр-адмирала. Едва Сантарони, как водится, поблагодарил за оказанную честь, как все боевые пловцы одобрительно загудели. Медлительный, чуждающийся каких бы то ни было хозяйственных забот, Ленард был явно не тем комендантом, который способен по-настоящему возродить базу. Другое дело любимчик чёрного князя Сантароне, который собственно и собрал их здесь. Как быть со остальными питью морскими дьяволами? Тут же стала оправдовать их надежды корвет капитан Винченцо Гордини, Витория Абруцца, принялся он перечислять, исходя из того, как пловцы сидели за столом, фон Гертин, фон Штауби, Ливио Конченцо. Распределите их между школой, собственно базой и охранной ротой, которая во главе с обер-лейтенантом Элио Фернадо подчиняется теперь лично вам. Рапорт о назначениях подать мне сегодня же, до моего отбытия. И есть подать до отбытия, господин контр-адмирал окончательно воспрянул духом Сантороне. Только мне бы, как механику, получить назначение на свинарник, робко подал голос Абрауца, да заполучить нескольких мастеровых помощников. Там сейчас будет много работы. А какой такой свиноферме идёт речь, воинственно набычился контр-адмирал, взглянув сначала на Ленарто, а затем на Сантороне. И был крайне возмущён тем, что вслед за этими офицерами все боевые пловцы дружно рассмеялись. Дело в том, всё ещё сквозь смех объяснил Умберта, что свои управляемые торпеды боевые пловцы традиционно называют свиноматками. Как боевые управляемые торпеды свиноматками, такова традиция, господин контр-адмирал. Вы же знаете, весь флот мира держится на традициях. А поскольку торпеды называют свиноматками, то причальный ангар, в котором они сохраняются и в котором их ремонтируют, как-то сам собой превратился в свинарник. Позволю себе напомнить, господин контр-адмирал и господа офицеры, сказал механик Обруца, что название это прижилось ещё со времён испытания первых управляемых торпед. Вам известны подробности оживился Сантороне. По-моему, я даже причастен к ним. Дело в том, что выйдя из строя один из таких аппаратов начал уходить на дно, причём как раз в то время, когда им управлял Феррара, тот самый Луиджи Феррара, ставший впоследствии знаменитым. Так вот, когда парню с трудом удалось выбраться из пилотской кабины, он разозлился и назвал торпеду свинским механизмом. Однако при этом очень жалел, что торпеда всё-таки легла на дно. А когда её достали с мелководья, оказалась неисправной. Вот тогда, чтобы утешить пилота, я как механик и пообещал ему: "Не волнуйся, Луиджи, максимум через сутки мы твою свиноматку отремонтируем". С тех пор управляемые торпеды так и называются свиноматки. Мне и в голову не пришло, что такое определение способно понравиться пилотам. Умберто впервые слышал версию о появлении этого названия, поэтому выслушал её с большим интересом. Что же касается Салана, то он лишь болезненно поморщился, прикрыл свою сидеющую плешину форменной фуражкой и поднимаясь из-за стола, пригрозил, чтобы впредь в моём присутствии Никто не смел называть грозные боевые снаряды с виноматками а портовый ангар с винарником. Кстати, где он находится этот ваш свинарник? В 200 м отсюда на восточном берегу бухты. Вот и ведите меня туда. Хочу взглянуть на эти ваши свинотфуты, осадил самого себя на управляемые торпеды и прочие штурмовые средства. В каком они теперь состоянии?